«Глава седьмая. Павел Валентинович спросила Прошкина в щелочку при открытой двери. «Вы кушать будете?» «Нет, обычно я не завтракаю», — ответил Ипатьев. То, что Леночка провела ночь в его квартире, плохо, конечно, но никакой глупости Павел не совершил. После итальянского ресторана он решил подвести Прошкину до станции метро. И его остановил инспектор ГИБДД. Он даже не стал требовать документов. Поздоровался, отдал честь, а потом наклонился и посмотрел на Леночку. «Девушка, а у вас есть водительское удостоверение?» «Права?» – переспросила Прошкина и быстро кивнула. «Имеются. Тогда поменяйтесь местами с водителем и доставьте его домой в целости и сохранности». Ипатьев спорить не стал. Как-никак он выпил бутылку сухого «Барбареска». Прошкина лишь пригубила. Он не был пьяным, а потому ничего такого не было. Добрались до дома без приключений. Пили чай с привезенными из ресторана вафельными трубочками канолли. А потом разошлись по разным комнатам. За чаем, правда, Ипатьева пробила на откровенность, и он рассказал, что рос без отца. Потому что тот, решив купить для семьи собственную квартиру, рванул на Чукотку в Билибино. где трудился горным мастером на золотом прииске. Оттуда он не вернулся. Очевидно, нашел там новую любовь. Потому что очень скоро развелся, писем не присылал, но алименты платил исправно. И теперь утром Павел не мог понять, зачем он рассказал это Прошкиной. Потому что даже близкие друзья об этом не знали. Правда, близких друзей было немного. Можно сказать, их совсем не было. Разве что Володя Высоковский. Но и с ним они виделись редко. Хотя до Володькиного дома всего-то метров двести. Завтрак она все таки приготовила. Гречневая каша с рубленными бифштексами. «Когда ты это все успела?» Удивился Ипатьев, усаживаясь за стол. Каша сама сварилась. А котлеты я нашла в морозилке. Девушка смотрела на него так, словно пыталась сообщить что-то важное, но не решалась. Потом осмелела и спросила быстро, но так тихо, словно в этот самый момент проглотила свою смелость. «Можно мне на работу поехать?» «Вместе поедем», — ответил он. А я уже позвонила Анатолию Максимовичу и сказала, что вам надо отлежаться. Ипатьев хотел сказать что-то очень жесткое, потому что только он решает, что ему делать и как поступать в тот или иной момент, но неожиданно даже для самого себя согласился. «Ладно, пока это ваша программа. Вы ее готовите без меня. Так что делайте, что хотите. А мне надо закончить одно дело». Он сам вызвал такси и вышел, чтобы усадить ее в машину. «Спасибо», – прошептала Леночка, и непонятно было, за что она благодарила его. То ли за то, что вызвал такси, то ли за то, что не воспользовался обстоятельствами. Он вернулся в квартиру и стал ждать звонка, не сомневаясь, что с ним свяжется Гончаров. Но прилетел звонок с неизвестного номера. «С вами говорит следователь по особо важным делам Управления Следственного комитета, подполковник юстиции Егоров. У нас просьба лично к вам. Не надо беспокоить наших сотрудников в процессе расследования». А то вчера звонили ваши сотрудники и настойчиво пытались узнать результаты расследования. Когда у нас будут какие-то результаты, то мы сами сообщим и сможем дать интервью вашей передаче. А они будут обязательно. А сейчас результатов никаких нет? Подполковник юстиции замолчал, но было слышно, как он пыхтит в трубку. «Вы там что, курите?» – поинтересовался Ипатьев. «Я не курящий», — ответил Егоров. «Просто думаю, можно ли вам сообщать. Результаты определенные есть». «Так вы сами сказали, что когда будут какие-то результаты, то вы готовы дать интервью». «Но я не прошу интервью. Я просто хочу знать, сдвинулось ли расследование. Мне известно, что трупы двух грабителей обнаружили полицейские». «Полицейские только мешают». Тут же нашелся подполковник юстиции. «Мы уже готовились задержать этих преступников. А некий майор, возомнивший себя Шерлоком Холмсом, или этим, как его, Глебом Жигловым, Но обыски в их квартирах проводили вы. Нашли что-нибудь из списка украденных вещей, что я предоставил». Егоров снова начал пыхтеть и, наконец, произнёс скороговоркой. «Это оперативная информация, и я не могу ее раскрывать». То есть мне не дано право знать, нашлись ли мои вещи или вещи, принадлежащие моим родственникам. Подполковник юстиции глубоко вздохнул. Нашлось немало ценных вещей, пропавших из других квартир. Мы сейчас выясняем, есть ли среди них ваши. То есть компьютер, который я подарил матери, старенькая офицерская бикеша, которая хранилась в память о дедушке, награды. Я понимаю, что золото, даже такое копеечное, как бабушкина или мамина, улетает мгновенно. Но кому нужен офицерский полушубок восьмидесятилетней давности с зашитой на левом рукаве дыркой от немецкой пули? Его не нашли. Быстро ответил Егоров и еще быстрее продолжил. А найдем сразу сообщим. Я позвонил сейчас просто попросить, чтобы ваши сотрудники... Павел не стал дослушивать. Сбросил вызов. Но вежливый следователь тут же перезвонил. Что-то со связью. Объяснил он. «Я сейчас скажу кое-что, но только вам, а не для ваших сотрудников. Хочу сообщить, что мы на верном пути. В деле о разбойном нападении на квартиру вашей бабушки и об убийстве появился третий участник, личность которого мы установим в самое ближайшее время. И тогда дело будет полностью раскрыто». «А мобильный аппарат Алжаса ведь у вас находится?» «А почему вы интересуетесь?» – удивился следователь Егоров. «Аппарата его у нас нет. Но есть возможность контролировать звонки и устанавливать точки на местности, откуда эти звонки осуществляются. Так что не переживайте, найдем. Главное, что...» Дальше Ипатьев слушать не стал. А подполковник юстиции уже не перезвонил. Павел еще раз посмотрел на часы, зная, что все таки надо лететь в редакцию, но желание работать не имелось вовсе, и на душе было муторно. Он подошел к окну, лег грудью на подоконник и посмотрел вниз. Там был потрескавшийся асфальт и ничего более. Земля казалась такой близкой, что захотелось встать на подоконник и спрыгнуть. И вдруг он вспомнил слова следователя Порфирия Петровича из романа Достоевского, который говорил о том, что иногда нестерпимо хочется в окошко прыгнуть или с колокольни сигануть. Выпрямился, шагнул назад и на всякий случай прикрыл окно. Потом, лишь для того, чтобы отвлечься, взял телефон и набрал номер. Медведев отозвался сразу. «У нас все нормально». «Толя, Лена добралась?» поинтересовался Ипатьев. «Вчера она меня до дома в лучшем виде доставила, а утром приготовила завтрак. Но если ты думаешь, что между нами что-то было, то...» «Я не думаю, я знаю». Не дал ему договорить Медведев. Ничего не было и быть не могло. «А если и случилось бы, то тогда не только я, но и другие ребята нашей роты тебя бы на кусочки порвали. Лена, дочка нашего командира». Когда он погиб, ей едва год исполнился. Тогда мы все и дали клятву не оставлять ни вдову, ни дочку. Разве ты не знаешь, что какие-то люди чуть наш журфак по кирпичику не разнесли, когда Леночке сказали, что она не прошла творческий конкурс. А потом она лучшей студенткой стала. И когда узнала, что программа снова будет выходить, упросила меня взять ее на любую должность, даже на заочной перевелась. Я в отказ. Но за нее попросила мама, и я сдался. Так что я тебя предупредил. Не говори потом, что не знал. Да я и не собирался. Попытался оправдываться Павел. И в мыслях не было. Он смутился, но тут же придумал предмет для беседы, ради которого будто бы и позвонил. У меня к тебе просьба. Не просьба даже, а указание. Мы продолжаем вести тему о том, что произошло с моими бабушкой и мамой. Расскажем о том, что двое предполагаемых участников нападения уже застрелены. На свободе остался еще один. А возможно, это целая банда вроде черной кошки. Короче, из выпуска в выпуск возвращаемся к этой теме. «То есть наша программа будет работать как телевизионный детективный сериал», — догадался Анатолий. «Чтобы зрители каждый день ждали продолжения расследования». и сами могли влиять на сюжет, помогая телевизионному следствию. Именно так. Появятся в нашем распоряжении приметы преступника, сообщим, выясним приблизительный ареал обитания, тоже доведем до сведения зрителей. Будем отслеживать каждый его шаг. Предупредим, разумеется, зрителей, что преступник вооружен и очень опасен. «А кого это когда-то останавливало?» Разошелся Медведев. Разве что полиция или следственный комитет будут требовать прекратить раскручивать это дело. Нам запретить никто не может. Мы же не выдаем сведения, содержащие государственную тайну. Не вносим вражду между отдельными группами населения. Не призываем к противоправным действиям. Трудно, конечно, заранее составить приблизительный сценарий, но я постараюсь. Свяжусь с теми, кто непосредственно занимается расследованием. «Начну с самого начала. Как ко мне подошла бывшая ученица моей мамы и сообщила, что видела подозрительного мужчину возле нашего дома. Прямо сейчас и начну». Закончив разговор со своим заместителем, Ипатьев позвонил Кристине Тарасовой. Она ответила не сразу, а потом начала шептать в трубку. «Я сейчас не могу. Я на работе. Нам запрещено во время работы разговаривать». «Тогда спрячьтесь в туалете и наберите мой номер». «Я уже там!» – шепнула девушка. «Какой у вас вопрос? Где-нибудь неподалеку от моего, то есть от маминого дома, или от вашего, есть какая-нибудь контора, скупающая золото и другие ценные вещи? А то я-то долгое время жил в другом районе и не знаю, что здесь сейчас и где. Есть ломбард в подвальчике соседнего с моим дома». сообщила девушка. Я туда в прошлом году сережки сдавала. На руки дали меньше, чем я рассчитывала, а потом еще и возвращать не хотели. Сказали, что мне надо заплатить за хранение и еще за просрочку. А никакой просрочки не было, но они заставили. Кто они? Тетка, которая на приеме сидит, и охранник. Адрес называй. Он шел по знакомой улочке, не улочке даже, про улочку между домами. с узкими тротуарчиками и узкой проезжей частью, на которой два автомобиля с трудом могли бы разъехаться, а вот два грузовика вряд ли. Подошел к бывшей булочной. Теперь здесь был совсем другой магазинчик. Над дверью была надпись «Крутой секонд-хенд». А на двери, над расписанием работы, стояла еще одна гордая надпись. Все вещи брендовые и фирменные. Павел заходить не стал. Посмотрел на свое отражение в витрине и остался доволен. Козырек бейсболки и солнечные очки наполовину скрывали его лицо, и узнать в нем, ведущего популярной телевизионной программы было бы трудно. И он пошел дальше. Ломбард располагался в полуподвальном помещении. Ипатьев спустился туда, посмотрел на сидящего на стуле при входе охранника в черной униформе, И начал рассматривать надписи на стенах. Из-за перегородки из грязного орг стекла его самого разглядывала восточная красавица лет сорока пяти. На шее приемщицы было несколько золотых цепочек, в ушах крупные серьги. Э! не выдержала женщина, склоняя голову к окошку. Ты чего стоишь здесь? А жду, ответил Павел. Он сказал, что будет здесь в двенадцать. «Какой такой Алжас?» – изобразила недоумение приемщица. «Ты это? Давай говори, зачем пришел, или проваливай давай. Ходят тут». Охранник начал подниматься, но Павел махнул рукой, успокаивая и показывая, что он не случайный человек в мире ломбардов и скупок. «Он сказал, что тут есть кое-что интересное для меня. Здесь все интересное». произнес охранник, демонстрируя, что и он здесь не просто так. «Что вас конкретно интересует?» «Да», — сказала приемщица. — «говорите, что? И не надо стоять здесь туда-сюда, а то у меня голова скоро закружится». «Да я лучше Алжаса дождусь. Мы с ним договорились». «Так дожди его на улице!» — возмутилась женщина. «Хорошо», — согласился Ипатьев. «Я у него покупаю награды. Он мне недавно сказал, что у него есть. Он даже Рустаму в жудо приносил, но тому не подошли». «Ты знаешь Рустама?» — удивилась приёмщица. «Так я всех знаю. И Рустама, и Алжаса. Алжас мне много чего приносит». «Алжас — хороший человек», — согласилась приёмщица. «Но он мне ничего не приносит». Он, наоборот, у меня берет. Такой человек, он никогда не торгуется. Сколько скажешь ему, столько и дает. При этих словах охранник усмехнулся и отвернулся в сторону. «Не надо мне этих ваших восточных сказок», — возмутился Ипатьев. «Он жадный, как жаба, и всегда хочет обмануть». «Зачем так говоришь?» — вздохнула женщина и покосилась на охранника. Павел посмотрел на часы. «Ладно, уже поздно. Ждать не буду. Сегодня много встреч с важными людьми. Покажи, что у вас есть». «Есть монетки», — сказала приёмщица. «Они серебряные, но очень старенькие». Она достала из ящика стола пару монет и положила перед Павлом. «Тут царица, и тут царица. Только сегодня принесли». «Совсем свежие». Подтвердил Павел, взяв в руки Екатерининский рубль. «За два монета просили за оба 10 тысяч долларов, но я договорилась за 8 тысяч». «Они и 500 рублей обе не стоят», — сказал Павел. Он бросил монетку на кафельный пол и спросил. «Слышала, какой звук?» «Стучит. А серебро должно звенеть. Можно взвесить. Должно быть 28 граммов». А здесь и двадцати нет. А настоящая, то есть неподдельная такая денежка, стоит двадцать тысяч рублей. «Ой, меня обманули!» Притворно заныла женщина. «Скажи кто, и я верну тебе бабки», – пообещал Ипатьев. «Да мы сами разберемся, соврал охранник. «Награды есть?» – спросил Павел. «Только быстрее, мне бежать надо». «Много». Кивнула, внезапно переставшая причитать женщина. «Сейчас принесу». Она вышла в подсобку и вернулась с обувной коробкой с этикеткой «Кроссовки Адидас Р.44». Поставила коробку на стол и пригоршней вынула из коробки медали. Это были юбилейные награды. Армейские. За выслугу лет. Ветеран труда. Ипатьев покачал головой. «Эти ничего не стоят. Ордена есть». желательно иностранные. «Один есть», — негромко произнесла приемщица, «Но он очень дорогой. Это немецкий крест. Я его как раз для Алжаса берегла». Он заходил недавно и спрашивал. «А потом мне принесли. Я за него много денег отдала». Стала звонить Алжасу, а он не отвечает. Она снова вышла. А когда вернулась, положила на стойку польский крест Грюнвальда. Павел мог бы даже не брать его в руки. Он сразу понял, что это дедушкин орден. «Это я ему заказал этот орден», — сказал Павел. «Цена ему — 15 тысяч рублей. Алжас попросил сорок. Долго торговались, потом сошлись на двадцатки». «Нет!» — едва не закричала женщина. «Я за него сорок тысяч отдала!» «Значит, тебя обманули. Я прямо сейчас дам за него пятнадцать, а больше тебе никто не предложит. Ты ведь уже показывала его кому-то?» «Никому! Я ведь его Алжасу обещала!» Павел обернулся и посмотрел на охранника. Тот подавал приемщице какие-то знаки. Но тут же замер и посмотрел в окно под потолком. «Алжас дал бы за него десять тысяч». «Мне бы перепродал за двадцать». «Я предлагаю тебе. За него пятнадцать». «Выгодная сделка для обоих». «Хотя...» «Хорошо», — вздохнула женщина. «Пусть будет шестнадцать». «Шестнадцать», — согласился Ипатьев. «Но при условии, что ты скажешь, кто этот орден тебе принес. Приемщица пожала плечами и посмотрела на охранника. «Два торчка притащили». Тут же сказал тот... Видать, на дозу не хватало. Просили пару тысяч, но вы дали за него одну. Охранник спорить не стал, и Павел продолжил. Что еще они предлагали? Золотишко. Там совсем по мелочи. Но мы сразу его сдали. Компьютер еще принесли. Но мы не знаем, за сколько его можно выставить. Если макбук, то я возьму. Пообещал Ипатьев. Ему принесли тот самый компьютер, что он подарил маме. Сердце забилось, но не от того, что он увидел знакомую вещь, а потому что понял. И следственный комитет, и полиция ищут не там. Но тогда получается, что ни Алжас, ни Бирка не имеют отношения к убийству бабушки и мамы. <я travailler> «Это точно, что ни Алжас и ни Бирка это принесли?» <правля |sk|>? «Не -е -е -е Все, замотал головой охранник. «Два пацана местных, я же говорил, на реке». Они уже до этого пару раз заходили. Компьютер был вычищен и не хранил никакой информации. Но это был тот самый компьютер. А чего же вы, если знакомы с Рустамом, отдавали товар не ему, а Алжасу? Женщина замялась, а потом призналась, что Алжас ей это делать запретил. Сказал, что голову оторвет. А с Алжасом она как раз в кафе Рустама познакомилась. Сказала, что у нее свой ломбард. И потом он несколько раз приносил ей вещи. «Приносил все — сказал Павел. А я и не сомневался. «Короче, беру орден, потом в медалях покопаюсь. Там наверняка что-нибудь интересное для меня». «Шестнадцать за орден, десятку за компьютер». «Двенадцать?» — встрепенулась женщина. «Двенадцать, потому что это очень хороший компьютер. Медали возьмешь, тогда скидку сделаю». «Медали возьму, но не все и потом». Он снова посмотрел на часы. «А сейчас мне бежать надо. Завтра в это же время я подъеду». Он положил на стол пятитысячную купюру. «А это аванс». «Если завтра не будет компьютера и ордена, то голову вам оторву обоим». Павел шагнул к дверям и заметил, как его внимательно рассматривает охранник, который начал его узнавать. «Какие-то вопросы ко мне?» – спросил он. «Вопросов нет», – ответил мужчина. «Только один. Мы раньше где-то встречались, а то уж больно лицо знакомое и голос». Ипатьев посмотрел на него. «А ты где чалился?» «В Фарносова. Но это давно было». «Фарносова», – задумчивости произнес Ипатьев. Исправительная колония номер три, улица Дальняя, дом один. Курорт одним словом, а не парилка. Я там тоже бывал. А потом и сам грел зону. Понял меня? Конечно, уважаемый, все сохраним до завтра. И когда скажете, тоже будем хранить. И еще скажи, как звали тех пацанов, что орден принесли? Так они и не представлялись. Один вроде Кеша. Нет, один Сева, это точно. А второй рыжий конопатый. Вроде Стас. Они так обращались друг к другу. Не Стас, а Стен, поправила приемщица, рыжий и с веснушками. Им по двадцать лет, наверное. Может, меньше, но оба противные, особенно рыжий. Откуда такие только берутся? Ипатьев вышел из ломбарда и сразу набрал номер Кристины Тарасовой. Аппарат был выключен, и тогда он отправил СМС-сообщение. «Перезвони, когда сможешь. Меня интересуют двое наркоманов, которые тусуются в нашем микрорайоне. Один — рыжий, конопатый, Стен. Второй, возможно, Сева. Обоим около 25 лет». Ответ прилетел также в письменном виде. Рыжего видела неоднократно. И второго, по всей видимости, тоже. Они часто тусуются в нашем дворе возле детской площадки. Их всегда гоняют оттуда. Я это вижу в окно. Их может знать моя соседка, которая сидела на траве. А может и сейчас сидит. Не прошло и минуты, как прилетело еще одно сообщение. «А зачем они вам? У них есть информация...» Но они ее не сдадут. Нужен тонкий подход, ответил на это Павел. Он не знал, что теперь делать. Алжас не имел никакого отношения к преступлению. Возможно, он приезжал к ломбарду по своим делам. Его заметила Кристина, узнала и сообщила Ипатьеву. И смерть Биркина тоже не имела никакого смысла. Теперь ищут кого-то, на кого нет ориентировки. Ни примет, ни доказательств его причастности к преступлению. Пришла еще одна СМСка. Позвонила соседке. Соврала ей, что мне нравится сева. Она сказала, что я в мужиках не разбираюсь, потому что стен круче. А потом сказала, что у них неподалеку гараж, который достался стену по наследству. Но гараж нельзя продать или в аренду сдавать. Там тихое место. и можно заниматься любыми делами. Там и пустырь, и разрушенные гаражи, которые должны скоро снести. Сейчас адрес уточню». Ипатьев тут же перезвонил. Кристина ответила, и он сказал. «Не надо ничего уточнять. Я знаю, где это». Павел точно знал, где это место. В детстве он там вместе с другими пацанами бегал по крышам. Там же попробовал первую сигарету и первый глоток вина сделал именно там. Теперь гаражная площадка была огорожена высокой сеткой рабицей, а въездные ворота закрыли на большой висячий замок».